Млекопитающие Медведь Медведь это крупное хищное млекопитающее, в семействе которого насчитывается семь видов, обитающих в различных регионах Земли. Медведи всех видов имеют ряд общих черт. Это сильные звери с крепкими широкими лапами, с острыми как лезвие ножа когтями. Мех медведя может быть различной длины и окраски. Глаза и уши довольно малы по сравнению с огромной головой. Передвигается медведь на четырех лапах, полностью наступая на стопу. Скорость зверя невелика, но при необходимости он переходит на галоп. Медведи довольно умело лазают по деревьям и даже спят на них. Все виды этого животного умеют плавать. Бурый медведь. Это хищное, довольно крупное животное семейства медвежьих. В настоящее время все бурые медведи объединены в один вид, который подразделяется на несколько географических подвидов. Европейский бурый медведь, гималайский бурый медведь, гризли, аляскинский бурый медведь, тибетский бурый медведь и японский бурый медведь. В России бурый медведь встречается в лесной зоне. У животного довольно большое массивное туловище. Его средний вес достигает 80-120 килограммов. У него огромная голова, довольно короткий, слегка заметный хвост. У зверя сильные лапы с нефтяжными когтями. Цвет мехового покрова бурого медведя непостоянен. Окрас изменяется от светло-палевого цвета, До синеватого. В Сибири особи имеют неяркий рыжевато-бурый окрас. А весеннее и осеннее время у животных бывает линька. Это животное способно довольно быстро передвигаться по земле со скоростью свыше 55 км в час. Медведь умеет неплохо плавать. Также он имеет еще одну незаменимую способность лазить по деревьям, хотя с возрастом он очень редко это делает. Обитает бурый медведь в лесных массивах, иногда встречается в тундре и в высокогорных лесах. Медведь обычно держится один, самцы занимают примерно 70-400 километров квадратных. Пределы своей территории зверь помечает запаховыми метками и отметинами на коре деревьев. Бурый медведь питается разнообразной пищей, но предпочитает растительную. Ягоды, желуди, орехи, корни, клубни и различные травы. Кроме этого, он поедает червей, насекомых, ящериц, лягушек и грызунов. Крупные самцы нападают на молодых копытных. А бурый медведь любит мед, а также рыбу, которую он ловит во время ее нереста. В поисках пропитания медведи иногда нападают и на домашний скот, накопив за летнее время подкожный жир, До, 100... до 180 килограммов, осенью медведь впадает в спячку. Для берлоги животное выбирает наиболее удобное и безопасное место, например, защищенные растительностью ямы, а пещеры или расщелины в скалах. В разных климатических зонах зимний сон медведя длится от 75 до 195 дней. Наиболее длительное время проводят в берлогах самки с детенышами, а наиболее короткое – взрослые самцы. За период зимовки медведь теряет до 80 килограммов жира. а Зимний сон бурого медведя очень чуткий. При опасности животное просыпается и покидает берлогу. Бывают случаи, когда за осень медведь не успел накопить необходимые запасы. Тогда он просыпается и отправляется на поиски пищи. Во время брачного сезона самцы начинают громко реветь. В борьбе за самку между ними происходят жестокие схватки, которые иногда заканчиваются и смертью. Потомство у самки рождается один раз в 2-4 года. Спаривается она с несколькими самцами. А вынашивает детеныши и медведица 6-8 месяцев. Молодое поколение появляется на свет во время спячки с января по март. Обычно у медведицы рождается 2-3 детеныша, а реже – 5. Весит медвежата 340-680 граммов, длина их тела примерно 25 сантиметров. При рождении они уже имеют небольшой шерстяной покров, у медвежат неразвитые органы зрения и слуха. А через 14 дней они начинают слышать, а через месяц уже и видеть. К трем месяцам медвежата уже питаются ягодами, зеленью и насекомыми. Воспитывает потомство самка самостоятельно, без самца. Продолжительность жизни медведя в природе 20-30 лет, а в неволе до 47-50 лет. В настоящее время бурый медведь занесен в Красную книгу, Международного Союза Охраны Дикой Природы. Сейчас в мире насчитывается около 200 тысяч бурых медведей. А в России обитает около 120 тысяч особей. Охота на бурого медведя запрещена или ограничена. Очень ценно у зверя шкура, которая используется для изготовления ковров, а также их мясо Белый медведь. Белый медведь – Самое крупное животное – семейство медвежьих. Обитает он практически по всему Северному Ледовитому океану, но чаще всего встречается на границе соединения Земли с морем. Белый медведь ведет кочевой образ жизни, который зависит от наличия пищи и открытой воды. Оседлый образ жизни ведут только самки. Они устраивают берлоги на побережье материка и островов. Количественный учет особей затруднен большой площадью их размещения и кочевым образом жизни. Однако в 60-е годы было установлено, что в российской Арктике общее поголовье составляет 5,5-6 тысяч особей. Белые медведи превосходно плавают и ныряют. Их скорость в воде может достигать свыше 20 километров в час, а под водой животное может находиться около двух минут. В воде от холода и влаги медведя защищает водоотталкивающий мех и подкожный жир. Благодаря тому, что подошвы лап животного тоже имеют шерстяной покров, медведь прекрасно передвигается по скользкому льду. Питаются белые медведи в основном тюленями, Подкрадываясь к месту расположения тюленей, медведь поджидает добычу у лунки. Численность белых медведей обусловлена целым рядом различных факторов. Сказывается относительно низкий потенциал размножения. Самки становятся половозрелыми только на четвертом году жизни, а самцы на пятом. Обычно самка рожает одного трех медвежат один раз в три года. Также белые медведи испытывают недостаток кормов, связанной с уменьшением ластоногих. Еще одной причиной уменьшения численности белых медведей до середины 1970 года был промысел. За год истреблялось около полутора тысячи зверей. Увеличение численности населения в Арктике, развитие транспортных средств, промышленности, а также роста промысла ластоногих негативно повлияли на условия жизни белого медведя. В последнее время... Наиболее актуальной стала проблема загрязнения вод из-за добычи нефти и отравления пестицидами. В 1938 году в СССР было запрещено охотиться на медведей с судов. В конце 40-х годов в отдельных регионах страны введен полный запрет на истребление этого животного. В 1956 году охота была запрещена повсеместно. На острове Врангеля, где довольно часто размножаются медведи, в 1960 году создан заказник, а затем в 1976 году организован и государственный заповедник. В 1975 году между странами СССР, США, Канадой, Норвегией и Данией было заключено соглашение по охране белого медведя. В настоящее время белый медведь внесен в Красную книгу Международного союза охраны дикой природы. Волк Волк является самым большим представителем хищных млекопитающих, относящихся к семейству псовых. Всего в настоящее время насчитывается около 32 подвидов волка обыкновенного. На территории Российской Федерации встречаются только два – Обыкновенный волк и тундровый волк. Вес взрослого волка составляет 34-56 кг, а в редких случаях 79 кг. Самцы, как правило, на четверть тяжелее самок. Тело волка покрыто длинной шерстью, поэтому животное кажется большим. Зимой длина шерсти составляет 5-6 см а на лопатках может достигать 10-13 сантиметров. Длина животного около 2 метров, причем четверть этой длины составляет хвост. Рост волка примерно 68-78 сантиметров. Внешний вид волка отличается от собаки тем, что грудь у волка менее развита, зато ноги длиннее, чем у собаки. Волк, как и любой представитель семейства псовых, При ходьбе опирается только на пальцы. Передние лапы зверя большие, благодаря чему волк не проваливается в снег. На передних конечностях у зверя пять пальцев. Пятый палец находится в середине лапы и не активен. Подушечки лап около пальцев окружены жесткой шерстью, благодаря которой зверь может передвигаться по ледяным поверхностям. Когти у волка сильные, но не острые, так как он постоянно роет землю. Скорость передвижения волка может быть различной. При ходьбе 6,5 км в час, а во время бега трусцой 12-16 км в час. Также волк может бегать в припрыжку или галопом. Учеными было установлено, что скорость этого животного может составлять 64 км в час. Причем интенсивность бега животное сохраняло при преодолении нескольких миль. За ночь волк способен покрыть расстояние в 96 километров. В течение долгого времени волки могут бежать почти без остановок. По внешнему виду волк похож на крупную собаку с острыми ушами. Морда зверя вытянута, по бокам имеются бакенбарды. Хвост волка, в отличие от собачьего, постоянно опущен вниз. По особенностям его положения и движениям, можно определить положение волка в стае и его состояние. Спокоен зверь или боится. Выразительно мимика морды волка. Он может выражать ласку, угрозу, ненависть, любовь, веселье и прочее. Шерстяной покров волка довольно густой. Цвет, в зависимости от подвида, может быть различным. Серо-бурый у лесных волков, почти белый у тундровых, серо-рыжий у волков пустынь. Кроме этого, имеются особи с чисто белым, рыжим или почти черным окрасом. У волчат цвет шерсти темнее, но с возрастом он светлеет. В настоящее время ареал распространения волка сильно сократился. Он встречается в Европе, Азии и Северной Америке. А в России волк встречается на всей территории, исключая районы тайги и островов, расположенных на северной окраине. Основной ареал обитания хищника занимает зоны степи, лесостепи, тундры и полупустыни. Зверь может встречаться поблизости человеческого жилья. Волки нередко встречаются стаями, которые ведут оседлый образ жизни, занимая территорию в 30-60 километров. Границы своего участка животные обозначают метками. а весеннее-летнее время стая разделяется, каждая ее отдельная часть занимает свою территорию. Наиболее сильные особи захватывают лучшие земли. Для выведения потомства волк находит себе логово, Расщелины в скалах, заросли, норы других зверей, таких как барсуков, песцов и прочих. Логово преимущественно занимает самка. Самец во время вскармливания потомства не пользуется логовом. Волчата всегда находятся в укромных и труднодоступных местах. Охотится волк вдалеке от жилища на расстоянии свыше 10 километров. Со временем, когда молодняк подрастает, звери покидают постоянное логово и уходят в другие надежные места. В питательном рационе хищника преобладают копытные животные – лось, косуля, северный олень и антилопа. Нередко он нападает и на домашних животных – овец, лошадей и коров. Во время нападения на стадо хищники убивают несколько особей, повреждая им горло или брюхо. Одиночные волки ловят более мелких зверей – зайцев, сусликов и различных грызунов. Также эти хищники питаются птицами, могут разорить гнездо, охотиться на лисиц и енотовидных собак. Иногда волк нападает на медведя, спящего в берлоге. Поедает волк и трупы домашних животных и морских зверей, которые погибли на берегу. В периоды голода, а волк кормится пресмыкающимися лягушками и крупными насекомыми, а в южных районах а волки едят растительные корма: в степях, арбузы, дыни, которыми утоляют не столько голод, сколько жажду. А волк ведет активный образ жизни в ночное время. Громким воем животное оповещает о своем присутствии. У волка отлично развит слух, похуже обоняние и довольно слабо зрение. Этот хищник прекрасно адаптирован к жесткой борьбе за жизнь, потому что у него хорошо развита высшая нервная деятельность. Сила и ловкость также помогают выжить животному в жестоких природных условиях. Волк довольно развитое существо, что проявляется в умении избегать опасности ориентироваться в сложившейся ситуации. Интересно поведение волков во время охоты, Хищники могут устраивать засаду и своим преследованием доводить жертву до изнеможения. Характерной чертой волков является то, что они образуют семейную пару на достаточно долгий срок. Гон у них приходится на декабрь-март. Приносит потомство обычно только основная пара. Беременность волчицы протекает около 60 дней. Рождается у нее от 3 до 13 детенышей которые начинают видеть на 12-13 день. После молочного питания детеныши едят отрыжку съеденного родителями, а затем переходят и на мясную пищу. Добывает пищу для волчат вся стая. Молодые волки начинают охотиться только к концу лета. В это же время к стае возвращаются переярки. Это волчата, родившиеся на год раньше, которые были отстранены от стаи На время размножения. Несмотря на то, что волки хорошо заботятся о своих детенышах, за первый год жизни умирает около 60-80% волчат. Средний возраст, до которого доживает волк, составляет 15 лет. В последние два века численность волков в России резко растет. В 60-70 годы XIX -го века этот хищник наводил ужас на многие города средней полосы России: Санкт-Петербург, Москву, Тверь, Казань и Воронеж. А за 90-е годы XX -го века количество волков в нашей стране увеличилось вдвое. В 1990 году популяции насчитывалось 22,5 тысячи особей, а в 1999 году 44,8 тысяч особей. Наибольшее количество волков встречается в Ростовской области. На Дону в конце прошлого века было отмечено более 750 особей, что в пять раз превышает их норму. А в Ростове Действует программа по уничтожению волков.